Страдания семейств танкер Донов и Коверли нельзя описать. Ни Уолтер, ни Мисс Ди не были обнаружены на обломках, которые объездил Коммодор. В момент катастрофы молодой человек, неся на руках свою потерявшую сознание и невесту, направлялся к штирборд харпору а от этой части Стандарт-Айленда на поверхности Тихого океана не осталось ничего. После полудня ветер постепенно начинает спадать. Море успокаивается, и куски острова только чуть покачиваются на волнах. Благодаря быстрым шлюпкам Багборд-Харбора комодор Симко может заняться распределением продовольствия, причем каждый потерпевший получит ровно столько, чтобы лишь не умереть с голоду. Впрочем, людям теперь стало легче общаться друг с другом. Отдельные обломки острова, повинуясь закону взаимного притяжения, Подобно кусочкам пробки, на поверхности налитой в таз воды, понемногу сближаются друг с другом, и это кажется хорошим предзнаменованием доверчивому Калисту Суменбару, который уже предвидит возрождение своей жемчужины Тихого океана. Ночь проходит в полнейшем мраке. Как далеко то время, когда авеню Миллиард Сити, улицы его торговых кварталов, Лужайки парка, поля и луга сияли электрическими огнями, когда алюминиевые луны щедро заливали своим ослепительным светом весь плавучий остров. В темноте произошло несколько столкновений между отдельными обломками. Ударов избежать было нельзя, но, к счастью, они не были сильны и не причинили беды. На рассвете все убедились, что обломки сильно сблизились между собою и плывут вместе по спокойному морю, не задевая друг друга. Чтобы перебраться с одного на другой, достаточно нескольких взмахов весла. Комодору Симку не стоит никакого труда упорядочить снабжение водой и продовольствием. Потерпевшие сами понимают, что это сейчас главное, и спокойно мирятся с лишениями. Лодки перевозят целые семьи. Люди разыскивают потерянных родных. Какая радость обрести своих близких, не помышляя о грядущих опасностях. Какое горе тщетно вызывать к отсутствующим. Штиль, установившийся на море, обстоятельства весьма радостные. Все же, может быть, надо пожалеть о том, что юго-восточный ветер спал. Он помог бы течению, которое в этой части Тихого океана направляется к австралийским землям. По приказу комодора Симкову повсюду расставлены наблюдатели, тщательно обозревающие горизонт по всей его окружности. Если появится какой-нибудь корабль, ему тотчас же станут подавать знаки. Но в этих отдаленных областях океана корабли редки, особенно же теперь, когда начинаются равноденственные бури. Надежда заметить дымок, расстилающийся над линией, которая отделяет небо от воды – или увидеть парус, вырисовывающийся на горизонте, следовательно, очень мала. И однако около двух часов пополудни коммодор Симкоу получает от одного из наблюдателей следующее донесение. В северо-восточном направлении заметно перемещающаяся точка, и хотя нельзя различить самый корпус, мимо Стандарт-Айленда очевидно проходит какое-то судно. Эта новость вызывает необычайное волнение. Король Малекарли, комодор Симко, офицеры, инженеры все устремляются на ту сторону, откуда замечен корабль. Отдан приказ привлечь внимание взмахами флагов, укрепленных на длинных шестах и залпами из имеющихся в наличии ружей. Если наступит ночь, а сигналы не будут замечены, на головном обломке зажгут костер, В темноте он будет виден на большом расстоянии, его обязательно приметят, но до вечера ждать не пришлось. Судно, о котором идет речь, явно приближается. Над ним расстилается густой дым, и нет сомнения, что оно идет к останкам Стандарт-Айленда. Поэтому бинокли не теряют его из виду, хотя корпус судна лишь незначительно приподнят над уровнем моря, и оно не имеет ни мачт, ни парусов». «Друзья мои!» — раздается вскоре восклицание комодора Симкоу. «Теперь можно сказать с уверенностью — это обломок нашего острова. Это может быть только Штирборд-Харбор, который течением отнесло далеко в море».